Зал сердец пылал миллионами парящих огней, и сегодня, как никогда, все они светились так ярко, так неистово, и этот свет уходил далеко ввысь, освещая своды древней пещеры и выхватывая волшебные рисунки. Многочисленные истории рождения любви, грустной смешной, горькой и нежной, с разными окончаниями, но неизменно оставляющие след в душе. Именно здесь и должен был закончиться сегодняшний день именно так, Здесь я ощущала умиротворение, детское ощущение праздника и безграничной любви. Насколько всего мне пришлось пережить, чтобы очутиться в этом волшебном месте. Когда мой наречённый, превратившись в точку, исчез за горизонтом, я поняла, что предчувствия не зря меня терзали, и настал таки самый чёрный день в жизни. Дарий не выдержал пыток родственницами и подговорил Змея Горыныча его украсть, «Да-да, личность ящера с самого начала не была для меня секретом». Чтобы не видеть сочувствующих лиц и не выслушивать чужих причитаний, я забаррикадировала дверь, плюхнулась на кровать и стала думать. Когда преданный питомец залез на колени, я, не задумываясь, начала гладить его за ушком. «Любишь его?» «Больше жизни», – тяжело вздохнула я, пока еще не понимая, что происходит. «Тогда чего сидишь?» За меня надо бороться. Только теперь явный женский голос, исходящий из моего любимца, привел в чувство, заставив задуматься над происходящим. Взвизгнув, я откинула животное подальше. «Фредди, тебя снова захватили на наблохи?» «Никуда не уходи, я позову подмогу». «Стой, чудовище! Вот дал же Неллиус помощницу, чуть что сразу в стенку кидает». Кошак, отряхнувшись, потянулся передними лапами и расправил хвост. «Любовь я, любовь! Так что соберись, тряп! <кхм> соберись в общем и двигайся назначенными координатами!» «А как же свадьба?» «Об этом не волнуйся, у меня все прописано, богиня я или кто!» И небожительница, фривольно виляя попкой моего кота, подбежала к окну. А там разворачивался целый спектакль. Моя точная копия выбежала из дома и, не обращая ни на кого внимания, помчалась навстречу вышедшему из леса Дарью. Состыковавшись, пара обнялась и позволила организаторам свадьбы усадить их в машину, на которой мы должны были уехать в ЗАГС. Убедившись, что родственники вправду побывают на моей свадьбе и никто не будет обделен вниманием молодых, я побежала к открывающемуся порталу в зал любви, где, по уверению богини, меня ждал любимый. К слову сказать, мое платье произвело на Дарье неизгладимое впечатление. Он то и дело норовил его погладить, чтобы убедиться в наличии оного. Я еще раз обвела взглядом зал, и среди мириад полотен отыскала одно, да более знакомое – моя собственная история. Наша. Теплые руки сомкнулись на талии, притягивая к груди. И вместо свадебного марша удары наших сердец, звучащие самой сладкой музыкой. Вместо гостей, что сейчас веселились с фантомами, светящиеся искры душ, что станут вечными свидетелями. Но самое главное, мы вместе. «Дарий, названный любимец богов и носитель дара Купидона, берешь ли ты в жены Марию, прозванную чудовищ, то есть чудом?» «Беру». «Мария, проклятая богами и носитель дара любви, берешь ли ты в мужья Дария?» «Беру». Клянетесь ли вы переступать через лета, идя руку об руку, быть в болезни и здравии, разделяя горести и радости. Клянемся. Клянетесь пронести через жизнь дары, посланные творцами, соединяя одинокие сердца. Клянемся, клянетесь ли вы сохранить искру ваших душ и свет любви до последнего вздоха и вновь встретиться в иных мирах? Клянемся. Я, богиня любви, перед свидетелями со всех вселенных, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться. Ну да, кому нужно мое разрешение? А мы уже самозабвенно целовались, утопая в сиянии света любви, нашего собственного света.